Стало проще. Это, конечно, не идеальный ствол, но меня больше всего привлекла универсальность по патронам с Винчестером, а вооруженная тремя винчестерами и шестью кольтами наше богатырское отделение из трех недорослей получало очень такую внушительную огневую мощь. Перешел к Маузеру с прицелом. Вышло неплохо. Если раньше уверенно бил грудную мишень на 500 метров, то с прицелом это расстояние увеличилось до 900. На тысячи тоже попадал, но только три из пяти. Уж не знаю, в чем причина, может прицел не очень точный, может патроны хреновые или для снайперского огня не подходит, а может и рукам еще нужно силу набрать. Так точно знаю, что Мосинка в 1931 году в снайперском варианте могла работать на дистанции до 1400 метров но реальная эффективность была до 1000 метров. Очень доволен таким результатом. Вот надо только покрасить прицел, чтобы не бликовало, и еще сделать быстросъемный чехол. Снимать прицел получится не быстро, поэтому, думаю, обе винтовки постоянно будут с нами. А защитой дорогой оптики нужно обязательно позаботиться. Вот со стороны деревни послышался детский крик, и я, отложив винтовку в сторону, увидел несущуюся со всех ног Машку. Смешная такая, бежит, дороги не разбирает, пыхтит, как паровоз. От нее узнал, что в станицу прибыл какой-то начальник, и Саул велел братьев позвать к нему, да и побыстрее. Вот блин, все бросил и бегу. Ладно, махнул я рукой, все равно ведь не отвяжутся, подумал я. И мы с Никитой, быстро оправившись, умывшись и отказавшись от обеда, отправились к дому в Сильверстовах. У входа во двор стояла пролетка, а во дворе сидел и курил трубку урядник. Так понял это сопровождение жандарма. Все-таки ездить в одиночку по нашим дорогам не всегда безопасно. Вот, видимо, и выделили ему помощь. И Саул с жандарским обер-офицером вышли из дома. И Павел Михайлович позвал на к столу, стоящему во дворе. Там была пара лавок, а рядом младший сын Исаула раскочегаривал самовар. Мы сели за стол, и Саул познакомил нас со Свистуновым Антоном Семеновичем. После чего начался продолжительный детальный опрос. Все о том, как мы освобождали людей на прииске, как столкнулись с бандитами второй раз, ну и подробно опросил про взятые трофеи, особенно про валюту. Свистунов попросил показать вещи, которые мы взяли с европейца, и Никита побежал за ними домой. Также попросил принести золотые суверены и бумажные фунты. Повертев в рукав маузер и остальные вещи англичан, принесенные с последнего выхода, мы перешли к финансовому вопросу. Курс фунта к рублю на сегодняшний день был 9,5 рублей за фунт стерлингов. У меня было 320 фунтов бумажными купюрами. Это в переводе на рубли выходило 3040 рублей. Также 154 золотых суверена. Как объяснил мне Свистунов, монеты у меня все по полсоверена, то есть в каждом полфунта стерлингов или 3,99 граммов золоте. Выходит, что всего 77 фунтов или 731 рубль в пересчете. Но золото менять на бумажные рублевые ассигнации я категорически отказывался и в процессе долгого торга получил от Свистунова 700 рублей серебром и 3040 рублей на ассигнации. Чему, признаться, был очень доволен. Почему-то было предположение, что просто конфискуют и все. Но тут рядом был Сильверстов. Видимо, это помогло в процессе обмена. Получалось, у меня сейчас после всех трат на стройку и закупку осталось золотым песком в схроне на заимке 34 фунта, 13,9 килограмм, 730 рублей серебром и астрономическая сумма 3400 рублей на ассигнации. Все китайское серебро я в процессе торга с купцом ему отдал. но ну вот, покрутив в голове финансовые операции, и навел порядок с деньгами, отлегшись от слов жандарма. — А? Что вы сказали, ваше благородие? — Надо бы на приск сходить, — говорит жандарм. — Так сходите. — Конечно. Карта вон. — Пойди, не заплутаете, — ответил я. Сильверстов после моих последних слов крякнул и вытер свои шикарные усы рукавом рубахи. вообще-то, — сказал жандарм, — Я планировал с вами туда сходить. Хочу, чтобы ты мне все показал на месте, что и как было. Возможно, что-то вы пропустили. На месте что-то важное вспомните. Не нравится мне внимание англичан к нашему волчьему углу. Сколько голову не ломаю, так и не могу понять, что им здесь могло понадобиться. Народу у нас тут немного, опять же, до тракта сибирского отсюда далековато, он только до... Нерчинска от Нерчинского завода, почитай, 220 верст по прямой. А где у нас эти прямые-то тут? Вот и не знаю даже, что и думать, но думать что-то непременно нужно, потому как сил у нас здесь, по правде сказать, немного. Станицы редкие и немногочисленные, по аргуне, а если англичане умыслили какую-то провокацию учинить, то туго придется. «Знаете», — сказал я, — — Мне почему-то кажется, что эти дельцы европейские больше на золото нацеливаются, наши, и просто организуют вот такие нелегальные прииски. — Ну что им тут еще что-то выведывать? А вот денег заработать, да еще с помощью бесплатной рабочей силы, которую банды отлавливают на тракте, для них почитай милое дело. — Может, оно и так, но ты вот, Илья, бери братьев и давай готовься. «Завтра на рассвете выйдем на тот прииск». «Так разве что только я с Никитой». У Лёши нога сломана. На него кабан несколько дней назад налетел. Ну и поломал. «Хорошо, ступай, собирайся», — сказал Сестунов. «Завтра на рассвете ждут тебя здесь». Мы попрощались с Исаулом и, забрав с собой принесенные вещи, а также внушительную сумму денег, отправились домой. Придя домой, я подошел к матери и вручил ей 200 рублей на хозяйство. Попросил сделать закупку припасов на зиму, а также сказал вместе с Анной подумать, может, еще что-то нужно, скотина какая там или утварь, если не хватит, то денег я добавлю. Оставшиеся деньги убрал под замок в сундук отца, который перешел ко мне по наследству. Попросив мать приготовить мне припасы на утро, я стал собирать в рюкзак необходимое для похода. В общем, рюзаке я старался держать всегда готовый к выходу, но все-таки, если время было, то перебирал. Да и сам процесс такой мне нравился и давал времени подумать о спокойствии о своих планах на будущее. Никита в это время чистил оружие и готовил к выходу. Основным возьму винчестер, а Никита — маузер, но тот, на который мы еще не поставили оптику. Не хочу светить перед жандармом такой редкой вещицей. С собой также по паре кольтов фляжка с водой, которую дед помог обшить материи, похожей на брезент, и пристроить ее к моей РПС. Также в рюкзак пошел запас крупы, чая, сахар, вяленого мяса, пара луковиц и так по мелочи. В целом на два дня перекуса завтра мать еще свежего хлеба добавит. Они по очереди с Анной, теперь его каждое утро пекут. В целом все к походу было готово, и я решил переговорить с Анисимом. Дойдя до мастерской, я полюбовался приличной наковальней, мехами и горном, с которым Анисим еще возился. Олега, похоже, он тоже загонял, но оба были довольны. — Анисим, я не знаю, какой ты мастер и что можешь делать, поэтому давай для начала расскажи сам. — Ну, Илья, могу так-то много делать. — Ага, — ухмыльнулся я, — могу ковать, могу не ковать. Люблю это так, что не могу никуя они сем сначала скривился, почесал бороду, а потом заржал как конь, оглашая все пространство мастерской своим гоготом, аж Олег прибежал с улицы узнать, что случилось. — Давай так, — начал я разговор. — Нам с тобой нужно решить, на чем будет идти основной заработок с мастерской. Мелкий ремонт, станицы уж есть, и по большому счету он и не особо интересен. Прям срочно деньги нам не нужны, их пока хватает, поэтому надо решить на чем сможем заработать в долгую. Вот смотри. Я дал ему простой чертеж ножа nr 40 Нож разведчика времен Великой Отечественной войны. Попробуй сделать вот такой нож. Здесь не торопись. Нужно попробовать правильную сталь. Закалку, заточку. А потом я бы хотел поставить эти ножи на поток. Пусть в небольшом количестве, но всегда одинаково качественные. Как будет мастерская готова к работе, займись. Также мне нужно сделать две дюжины вот таких метательных ножей. И я положил на стол один из своих ножей, купленных на рынке еще с отцом. Но на чертеже немного изменил форму ножа, приблизив ее более к тому, чем я пользовался в будущем. Еще хотел загрузить его разработкой арбалета, но потом от этой мысли временно отказался. А причины простые. Сделать из текущих материалов что-то миниатюрное не выйдет. Скорее всего, собственно... Таскать в походах эту бандуру будет непросто, да и будет проблема со взводом. Если делать слабое натяжение, то на кой ляд мне такой нужен? А если нужна убойная сила метров на 150, то натянуть я смогу при текущей моей силушке его навряд ли. Короче, подумал и не стал его грузить. Но зато дал ему простенький чертеж — рогатки из металлической проволоки с загнутыми назад концами. В прошлой жизни на каких-то сборах мне давали попробовать пострелять из нее. Вроде как пиндосы даже на вооружение себя поставили. Вот я и я решил, а почему бы и нет? Проблема может возникнуть разве что с подходящей резиной. Но поищу на рынке, в крайнем случае закажу купцов. Уж если не подходящий жгут, то каучук или... Мне должны в небольшом количестве найти, а я сам потом нахимичу. Если честно, это больше для развлечения, а мало ли... Что получится. Помню, как умельцы металлические бочки пробивали такой штукой. Смешной на первый взгляд. А уж снять кого с расстояния 20-30 метров свинцовому шариковому башку. Это же милое дело. И бесшумно опять же. В общем, Анисем, я на тебя надеюсь. Как выйдет, сладить это надо будет сделать нам с братьями учебные шашки. Три, а лучше шесть. Ну, а потом и боевые. Но в последним без нас не приступай. — Хорошо, Илья, — сказал Анисим, — только вот я никак в ум не возьму. Вы с братьями столько денег потратили на хозяйство, а я так ничего и не сделал. ума не приложу, как смогу рассчитаться с тобой. — Смотри, Анисим, мне нужно, чтобы дома был всегда мужик, который поможет матери, мы так или иначе поедем учиться, — и надолго, поэтому хочу, чтобы здесь были люди, которым я могу доверять. С тебя только человеческое отношение нужно. По деньгам не переживай, мы ведь все затраты уже подвели, сколько и на что ушло. Вот как сделаешь первые экземпляры, что я тебе дал, мы посчитаем их для начала, а там что-то на продажу будем отправлять. Может, нож этот будет хорошо идти, может, что другое. «Поглядим. Время покажет. Пока мы с Никитой мотались по делам, Леха сидел и поглощал книжку за книжкой. Все-таки я вовремя запасы нужной литературы. В прошлой жизни, учась еще в дурке, у нас был один преподаватель, который обучал скорочтению. Мы тогда делали замеры. У меня был один из лучших показателей. После тренировок я смог достичь показателя 1100 слов в минуту». Это при том, что стандартно взрослый человек может поглощать примерно 200-400 слов в тексте в обычном неразогнанном режиме. И вот теперь Леха вовсю разгонялся. Жаль, нет секундомера, чтобы сделать замер, но по ощущениям книги теперь я могу просто проглатывать, а с учетом того, что память у меня около абсолютная, то при поглощении материала я его сразу и запоминаю. По сути, собеседование в гимназию я уже сейчас должен пройти с текущими знаниями, вот только языки подтянуть. Английский, немецкий у меня и так были в приличном состоянии, хотя языковая практика и ограничена. Поэтому по-хорошему надо найти носители и поставить произношение, ведь язык конца XIX века сильно отличается от современного. Вообще, с тремя осознаниями можно вполне себе заниматься сразу тремя образованиями, и все это, я думаю, смогу переварить. Надо только спланировать свое образование, в принципе, еще согласовать с планами в целом. Просидеть тупо пять лет в казарме тоже не особо хочется. Для начала стоит закончить классическую гимназию, уже после этого строить планы. Помогли Лехе переместиться за стол в беседку, а то он целый день сидит, аж пятая точка затекла. Мать стала накрывать на стол, и вся наша большая семья села ужинать. Жаркое, из подсвинка томленное в русской печи, получилось изумительное, да со сметаной, я аж чуть ложку не проглотил, как вкусно, потом пили чай с гречишным медом в прикуску, в общем, как оказалось, в нашей семье мед любит каждый первый, я даже начал подумывать, поставить несколько ульев, надо покумекать с поблагодарив благодарив хозяюшек, мы отправились спать, завтра с утра надо опять идти на этот чертов прииск. Глава одиннадцатая. -е. Отправились путь мы, как и договаривались. Когда мы с Никитой подошли к дому Исаула, Антон Семенович уже сидел и ждал нас на лавке, пахтя трубкой. Одет он был по походному. А я-то еще думал, в мундире он в тайгу попрется, или все-таки мозги включат. Думаю, Селиверстов его надоумил одежду поменять. На нем были штаны и куртка из плотной ткани, солдатский сидор за плечами, на боку штатный Смит Вессон в кобуре, а в руках он держал двухствольное охотничье ружье 12 калибра и пантерантаж, еще заметил, в закрытых подсумках на боку. В таком, по-моему, 12-18 патронов влезает, если не ошибаюсь. Голову покрывала фуражка, единственный атрибут того, что перед нами человек служивый. А так легко с охотником спутать, разве что офицерская портупея выдает... Да, в принципе, у нас такую многие носят. Систунов был среднего роста, плечистый, без лишнего веса, со строгим взглядом и горбинкой на носу, и аккуратными усами. Думаю, ему где-то 25-35 лет, не больше. Интересно, как его занесло в Забайкалье? Уверен, что среди офицеров отдельного корпуса жандармов отправка такие места приравнивается к ссылке. Ведь, по сути, карьера в таком медвежьем углу стоит, как правило, на месте, да и скучно, особенно молодежи, пришедшей к столичному образу жизни. Ну да ладно. Что это я стал копаться, мое-то какое дело. Несмотря на то, что все финансовые операции у нас с ними прошли отлично, я не собирался раскрываться и особо доверять. Кто его знает, лучше перебдеть». Насколько знаю, случайных людей в такой важной, но немногочисленной службе Российской империи нет. К слову, жандармов сейчас в нашей империи в два раза меньше, чем в демократической Франции. Тем не менее, по мнению большинства европейцев, именно у нас душат свободу на каждом шагу. Пока я размышляла о разном, мы шли особо не разговаривая, стараясь держать уверенный темп. Конечно, не будь рядом жандармом мы с Никитой ускорились бы минимум в два раза, но, глядя на Свистунова, я понимал, что он такой нагрузки просто не вытянет. Тут Никита, шедший метров на пятьдесят впереди, заметил глухаря на ветке сосны. Я тихонько остановил жандарма и попросил обождать. Никита выцелил глухаря из своего маузера. Патроны, конечно, боевые. Если попасть неудачно, то ошметки нужно будет собирать по всему лесу. Но я-то ученый и прицелился в голову. Ей все равно в суп не попадать. Раздался выстрел, и примерно с 5 метров высоты на землю полетела упитанная тушка птицы. Лайки кинулись к дичи и завозились возле нее. Да, отлично, сегодня будем со Свежатиной, подумал я, и мы быстро ободрали тушку. Ощипывать по науке было некогда, поэтому сняли перья вместе с кожей, потроха сразу пошли собакам а четырехкилограммовая тушка разместилась в мешке за плечом. Систунов подивился на меткости полное отсутствие головы у подбитой птицы. Похвалил Никиту. Дорога продолжилась веселей в предвкушении ужина. «За время пути на привал мы останавливались один раз, перекусили, не разводя костра, и поспешили дальше». К мы подошли уже в сумерках, там было тихо, а разведка, от которой я настоятельно отстранил жандарма, показала, что присутствие посторонних не наблюдается. На месте мы развели костер и стали варить еду. Две упитанные ножки глухаря, посолив, повесил обжариваться над углями, а из остальной птицы готовили похлебку с курпой и овощами. Получилось отлично, свистонов хвалил мой поварской талант. «Ну а что нам, соплякам?» «Могем, могем!» — улыбнулся я на его комплименты. Пока я возился с ужином, Никита натянул кусок брезента для навеса и нарубил лапника для рельжанок. Осматривать окрестности решили с утра, сейчас-то уже поздно. Сидя с кружкой крепкого чая перед пламенем костра, Антон Семенович спросил. «Илья, вот смотрю и на вас, и все никак понять не могу. Все ваши поступки никак не сходятся у меня с вашим возрастом». Так стреляете, я уже успел увидеть, да и то, что вы умудрились с братьями столько бандитов за небольшое время на тот свет отправить, тоже о чем-то говорит. Но не бывает так, а то, как вы с братом друг другу чувствуете. Сегодня он остановился, а я приметил, что ты в тот же момент почти на него не глядя, меня за плечо дернул». «Что это за мистика такая? Может, ты мне объяснишь?» Сделав пару глотков чая, я ответил. «Нет тут никакой мистики, ваше благородие. Мы же близнецы, мы же близнецы. Нам в детстве даже мамка с папкой путали. А у близнецов такое бывает. Если одному плохо, другой неспокоен. Если один в беде, другой чувствует. Это мне бабка Акулина еще рассказывала». Вот, я думаю, и у нас такая же история. А что касается нашей стрельбы для да умений, так почитаем, мы с самого детства тренируемся. Бегаем с утра каждый день уже несколько лет, зарядку делаем, драться учимся. Ну а стрелять нас отец учил. Он, Он же у нас охотник, промысловик. «Да», — протянул жандарм, — «дела. Учиться вам надо, мальчики». «Вот бы вас грамоте обучить, да правильное училище закончить, вам бы цены в нашем корпусе не было бы». «Знаете, ваше благородие, с грамотой у нас все хорошо, мы читать дописать да еще с трех лет выучились, по старой книге Евгений Онегин, и сейчас учимся, английский, немецкий, латынь, греческий, математика, геометрия и другие науки изучаем, по книжкам, правда, но при желании можете проверить это легко». А то, что учиться нужно нам, так и я и не отрицаю. Это дело всегда пользительно. Для начала мы хотим в гимназию пойти, а куда потом еще не решили. Да и денежка теперь, благодаря вам, есть, вот и хотим поехать учиться. Только мечта у меня есть — поехать в Петербург. Вот не знаю, выйдет ли. Севстунов посидел какое-то время задумчиво, сказал, «Вот здесь, мальчики, попробую помочь». Дело в том, что мой брат работает заместителем директора Петербургской 11-й мужской гимназии. И могу просить посодействовать о вашем зачислении. После обучения в ней вы сможете поступить в любое военное училище или университет. Но скажу, поступить в гимназию тоже непросто. В целом туда берут уже практически с начальным образованием. То, что вы науками занимаетесь, конечно, замечательно но, думаю, хорошо бы еще и репетиторов нанять и позаниматься перед поступлением. А вот еще такой момент. Вы же маму с собой не повезете в Петербург. А одни вы там, куда? Вам нужен будет опекун. Кто будет за вами следить, иначе, какими бы вы самостоятельными не были, ничего не выйдет. И этому опекуну нужно правильные бумаги выправить, чтобы он мог связаться с руководством гимназии. Ну и мало ли что произойдет, в процессе учебы. Опять же, с него будет спрос. Но помочь, чем смогу, я вам, несомненно, постараюсь. Я решил вытянуть из него информацию по максимуму. Ваше благородие, а знаете, сколько стоит обучение? Еще интересно, сколько стоит жилье в столице? Ну, по обучению могу сказать, что примерно 50 рублей в год на человека придется оплачивать. По жилью вопрос сложнее, оно самое дорогое в столице. Если это комната в доходном доме от 5 до 15 рублей в месяц, то комнатная квартира где-то 15-40. Большая на 3-5 комнат. 50-150 рублей в месяц обойдется. Ну, а если это дом, то от 300 до 1000 рублей может выйти. Здесь уже разброс очень большой, сами понимаете. Переваривая услышанное, я прикидывал, что в целом все получается очень даже неплохо. И денег на все, про все должно вполне хватить. Конечно, хотелось бы в доме жить, но там сможем на месте посмотреть. Может продать золото из заначки и прикупить небольшой домик. А что хорошее вложение, в крайнем случае можно будет сдавать его достаточно прибыльно. Но это время будущего. Ваше благородие, Антон Семенович, мы точно поедем туда. И будем вам очень признательны, если поможете с письмом и попросите вашего брата нам... «Содействие оказать. И еще, по возможности, помогите с документами на сопровождающего или опекуна. Мы с ним сможем к вам приехать на нерчистский завод, чтобы все смогли по месту оформить. А это вам за хлопоты». И Я, покопавшись в своем рюкзаке, вытащил из него револьвер. Уэбли и мешочек патронов россыпью. «Ой, право, Илья, не стоит. Еще же ничего не сделано, а ты уже благодаришь». «Ничего», — сказал я. «Как говорится, под лежачий камень вода не течет. А это так, трофей, вам пригодится». Жандаром стал крутить в руках подарок, было видно, что тот пришелся ему по душе. «Ладно, мальчики, пора спать. Завтра дел много». И мы стали укладываться. Тем не менее, караулить наш сон мы стали с Никитой по очереди. Мне не привыкать. Один спит, остальные бдят. Конечно, уже замечал за собой, что когда несколько дней в режиме бесконечного бодрствования, сознание, время проходит в смысле, если не спим все одновременно, то через несколько дней приходит усталость. Эта усталость больше эмоциональная, что ли. Возможно, так мозг нам дает понять, что ему тоже нужен отдых. Ночь прошла спокойно, никто не наведывался к нам на огонек. Я проснулся, мы вместе со Свистуновым пошли оправиться к ручью. А Никита в это время готовил завтрак. Он разогрел остатки вчерашней похлебки из лухаря и нарезал хлеба с салом. Попив чаю, я решил, что пару часов времени на дополнительный сон Никите можно выделить. Так получилось, что этой ночью ему удалось урвать только 4 часа отдыха. Поэтому он завалился спать, а мы с жандармом стали обследовать бывший лагерь бандитов. Скрывать что-то от Свистунова причин у меня не было. Я подробно описывал, что и как... Происходило в оба дня столкновение с бандитами. Показал место, где мы оставили тела. Жандарм поморщился от дурного запаха. Все-таки несколько дней на жаре не способствует свежести трупов и пахло одуряюще. Что похоронить не могли, спросил жандарм. Я не стал отвечать ему и просто пожал плечами, показывая всем своим видом, что поливать я хотел на этих выродков. Дольше всего жандарм осматривал место, где непосредственно мыли золото. Даже найдя один убитый, промывочный лоток, он попробовал промыть немного речного грунта. И правда, несколько крупинов золотого песка после промывки осталось в лотке. «Но, в принципе, все мне ясно здесь», — сказал Систунов. «Сейчас я кое-что опишу, и можем выдвигаться в обратный путь». Шандарм примастился к своему дереву, и я, подняв Никиту, стал готовить небольшой перекус перед выходом. «Думаю, пообедаем уже в дороге». «Вышли обратно чуть позже полудня. Вот же черт, как мне часов не хватает!» В очередной раз задумался я. Асвистунов, глядя на мои гримасы, понял, что я определяю время по солнцу. Сказал, «Час дня сейчас, Илья!» Улыбнулся он, глянув на собственные часы луковицу. «Чего мнешься? Спросить, что ли, трудно?» Отвечать и не стал и продолжил идти по маршруту. До дома мы добрались на следующий день, без дополнительных приключений, перестрелок и встреч с нехорошими людьми. Да, собственно говоря, и хорошие люди нам тоже не встречались. Вообще, за все время пути никого не встретили. Хотя две куропатки на свою пернатую голову все же попались и были безжалостно сопровождены под конвоем к нам домой в неживом состоянии, естественно. При расставании жандарм нас поблагодарил и еще раз пообещал помочь гимназии, а потом отправился в сторону дома Исаула. «Дома, пообедав и ополоснувшись в теплой баньке, я занялся куропатками». Еще месяц назад мы смастерили нехитрую коптильню. Вот я и повесил подсоленные тушки в нее, щедро добавив липовых опилок для дыма. Уже скоро по двору стал разноситься непередаваемый аромат, а через три часа, как раз к ужину, на деревянный поднос были выложены две румяные тушки, источающие яркий запах копченой курицы. «Да прям как у деда», — подумал я, вспомнив, как, будучи мальцом, Мы с дедом коптили курицу на мой день рождения. Помню, это был 1981 и после Олимпиадный год. И дед Андрей постарался для меня организовать праздник в меру сил. Из задумчивости меня вывела мама. — Как сходили, Илья? жандар никаких проблем не принесет? — Нет, мам, не переживай. Все с ним хорошо. Мы даже отлично поговорили и помогли ему во всем, что он просил. А еще он пообещал помочь... «Устроить нас в гимназию». «Это какую-то гимназию», — скинула руками мать. Но дед осек ее одним взглядом, и она продолжила слушать, но по виду было понятно, что тараканы в ее голове в этот момент свадьбу играют. «Не надо раньше времени ругаться. Ты же видишь, что науки нам с братьями отлично даются. И, по правде говоря, всю жизнь по тайге бегать мы не хотим. Надо нам учиться. Денег на это хватит, и вам на жилье тоже» а если захотите, то и на переезд всей семьи в город. Вы уже решите, как вам будет лучше, с нами поехать или здесь остаться. Мы в любом случае постараемся каждый год на каникулы приезжать. — Куда это мы? Нет, никуда отсюда не поеду. — Как же это? — опять стала заводиться мать. — А хозяйство, а кузню вот сделали, а? Но я ее опять перебил. — Решать вам, не переживай. Главное, что все будет хорошо. «И когда вы собираетесь ехать? В Читу или в Иркут собрались?» Понимая, что мой ответ может вызвать взрыв эмоций, я решил ответить уклончиво. «Придет время, мать успокоится, и расскажем, куда поедем». «Гимназий много разных, мы еще пока не выбрали. Ты, главная матушка, не переживай. Вон, бери пример с деда. Это кремень, даже не ругается». Дед покряхтел и стал набивать трубку. Видно было, что он переживает за внуков, но, видимо, решил поговорить наедине. Анисем, сидящий за общим столом, ранее не вступавший в диалог, сказал, «Э, «Ребята, вы не переживайте. Если поедете учиться, я за хозяйством пригляжу. Таисию Степановну в обиду здесь никому не дадим. Да что говорить, я вам всем, что у меня сесть сейчас, обязан. Так что не переживайте». На этом разговор сам с собой закончился. Я лишь заметила, что мать смахивала платком скупые слезы, когда убирала со стола. Но не стала лезть ей в душу. Переживает, да и правда. Новые члены нашей семьи — они, Семанна, Олег и Санька — отлично вписались, как будто жили с нами всю жизнь. Еще заметил, как Санька за Олегом бегает. «Вот пигалица, если так пойдет, то никуда Олегу не децевуют, будет, а женит, да и все». «Да, по правде говоря, вариант-то неплохой. Думаю, пару лет и Санька будет готова жениться. Надо ему намекнуть, да за Саньку пообещать приданное хорошее. Ну а что, денег выделю, дом поставим рядом, и, глядишь, семья от этого только крепче станет», — подумал я. С утра все обдумав, я отправился к селеверству. Жандарм уже к этому моменту уехал, и мы спокойно могли с ним поговорить. Мне нужен был сопровождающий для поездки на учебу, да не абы какой, а подходящий, чтобы в делах помогал, да и не лез особенно в мои дела. Все-таки сейчас я достаточно ограничен в своих действиях семьей, и, по правде говоря, приходится порой изображать ребенка, и что-то в последнее время все больше и больше промашек допуская. Вот и Свистунов меня чуть не раскусил». Выложив сову свой план по учебе, обрисовав, что мне нужно, я принялся ждать его ответа, но он не спешил, перебирая на столе какой-то старый пистоль, дульнозарядный, с колесцовым замком. Заинтересованно, глядя на эту диковину, я поинтересовался у казака. Оказалось, этот пистоль ему подарил друг, участник Крымской войны. Взял в руки и увидел замысловатый герб, выгравленный на рукоятие. «Занятная вещица», — подумал я. «Вот что, Илья!» — нарушил изденувшуюся паузу и Исау. «Я одобряю и поддерживаю ваше желание учиться. Голые у вас, братьев горских, светлые, и с хорошим образованием вы сможете многого добиться. А женьшень в тайге растить до да зверя бить умельцев у нас хватает. Пожалуй, есть у меня на примете один человек. Это Егор Кузьмич Калугин». Ты его знаешь, живет в старом доме на другой окраине станицы. К нам прибился года четыре назад. Раньше в этом доме семья пасечника жила. Да когда пасечник сгорел от лихоманки, жена его в том же годе приставилась. А дочь единственная замуж выскочила и уехала в Заречное. Вот дом пустовал два года, а когда Егор появился, мы ему его и выделили. Он служил всю жизнь, да фельфебеля дорос». «Да вот ранение получил в ногу, когда пересыльные взбунтовались под читой. Его списали из армии, небольшой пенсион назначили, чтобы ноги не протянул. Да что там от этого пенсиона? Вот он и крутится с палкой, как может. В огороде копается, рыбу ловит, да вроде как-то что-то из кожи мастерит». Он достал с полки кожаную папку для документов. «Вот, глянь его работа. А так, думаю, с ним можно сговориться. Мы с тобой к нему прямо сейчас исходим. — Хорошо, Павел Михайлович, давайте попробуем, — сказал я, откладывая в сторону кожаную папку, которую все это время внимательно рассматривал. Мы допили чай и отправились знакомиться с Егором Кузьмичом, который впоследствии сыграет очень важную роль в моей жизни. Ну, а пока Два, об 12. этом я даже... Егор Давай. Кузьмич копался в огороде. Траву, видать, дергал с грядок, когда мы подошли и поздоровались. Он выпрямился во весь рост и дружелюбно ответил. Подняв с земли лежавшую палку, немного прихрамывая, подошел к нам и, пожав руку, пригласил во двор. «В дом не зову гости дорогие. он погода какая замечательная. Сейчас самовар поставлю». Я решил ему помочь, и мы быстро раскочегарили старый ведерный самовар. А Никита, достав из колодца свежей воды, успел заполнить его. Мы присели на лавке возле маленького столика, который сделан из старого пня. И Егор Кузьмич вопросительно посмотрел на Исаула. — С чем? — пожаловали, Павел Михайлович. — Ну, тут такое дело, Егор, — сказал ему Саул. Ты знаешь мальчишек горских. Они близнецы. Тройня у Василия с Таисии, народилась. Так вот, не так давно беда случилась с Василием, а он мне близким другом был. Был еще с малолетства. Так вот, мальчишки-дюжи сообразительные да ловкие. Но это ты и сам... Поди слышал, вся станица гудит, все лето об их проделках. И грамотные они, читать-то уж давно умеют, а сейчас еще и науками мудреными занялись. Хотят они учиться поехать, и Свистунов Антон Семенович им протекцию оказать обещался. Да вот нужен им, как бы это сказать, опекун, сопровождающий, взрослый в общем, который сможет помочь при оформлении, да и будет пригляд держать, пока они учиться будут». «Вот я, когда подумал, кому можно доверить этих сорванцов, вспомнил тебя. Ты вроде все как один до да один, и подить тебя здесь ничего сильно не держит. А так, может, ты устроишься потом в городе. По деньгам можешь не переживать. И на жилье, и на обучение деньги собраны. Их должно на все хватить. Даже жалование небольшое тебе положат. Рублей 5 на свои нужды. Что скажешь, Егор Кузьмич?» Егор задумчиво оглядел нас и, задумавшись, ответил. «Прав ты, Исаул, не держит меня здесь ничего, кроме редьки да окуней в реке. И коли так, я согласен. Но не понял, что по жалованию. Откуда же у их матери деньги возьмутся, раз она без кормильца-то осталась? Ты же слышал, как эти сорванцы банду взяли да освободили пленников с прииска». Вот как раз оттуда и трофеев хватало, в том числе и денег на учебу. И матери останется, на что хозяйство содержать. Ты, Егор Кузьмич, не смотри, что они мальцы, они и правда смышленные шибко. Вот намедни мне про них обер-офицер Свистунов Антон Семенович все уши проржал. Сами мальцы, но самостоятельные, а главное, головы у них светлые, и ловкие оказались в делах его». Егор Кузьмич улыбнулся и спросил, «А где эта ваша гимназия-то? Ведь в город ехать надобно, далеко, наверное». Мы переглянулись с Исаулом, и слово взял я. «Так, в столице, в Петербурге». Кузьмич, набрав в рот воздуха, закашлялся, а Исаул похлопал его по спине своей лопатообразной ладонью. «Это далече. Что ближе, ничего найти не смогли». — Я вот в Чите, почитай, последние пять лет служил. Так, там, знаю, точно есть гимназия. Да и в Красноярске, в Барнауле, наконец. Что ж вас через всю страну-то потянуло? — Егор Кузьмич, так вышло. Протекцию именно в эту гимназию нам дадут. Да и потом, после гимназии, хотим в университеты пойти учиться. А может, и в военное училище. Так в столице-то их несколько выбор есть. Кузьмич почесал затылок и задумался. А что ж, я, пожалуй, соглашусь. Что мне тут свой век доживать? Скучно мне, по правде сказать, эти годы без службы. А так буду к делу приставлен, опять же, не один. В общем, я согласный. Только скажите заранее, когда нужно ехать, хоть хозяйство у меня невеликое, а все равно надо решить, что делать. Вон, коза Зойка, ее-то с собой не заберу, да и вещи кое-какие пристроить надобно». По срокам сейчас у нас конец августа. Вот после распутицы, как заморозки начнутся, так и отправимся. Путь-то не близкий. Пойдем мы по тракту до Екатеринбурга с торговыми караванами. А оттуда уже по железной дороге доберемся до столицы. Нам тоже нужно к дороге подготовиться. Поэтому и такое время выделяем. Поедем на нашей повозке. Так что ты, Егор Кузьмич, о транспорте не беспокойся. Все нужное в дорогу вместе подготовим. «Много вещей брать не будем, в основном только на дорогу, чтобы всего вдоволь было». «Добре», — сказал Кузьмич, и мы, попрощавшись с ним, пошли по домам. Дома мать с дедом насели на нас с Никитой по поводу разговоров с Исаулом, и мне пришлось все выложить и про Кузьмича, и про Петербург. Мама, как узнала, схватила полотенце и стала меня гонять по горнице. Успокоилась только, когда зацепила ногой глиняный чугунок с вареной картохой. Картоха разлетелась, а мать, используя четырехэтажный бацманский загиб, стала причитать и собирать с пола рассыпанную картошку. Дед в этот раз не успел встать на нашу защиту, а когда было уже поздно, махнул рукой и стал набивать трубку табаком. В общем, выплеснув море эмоций, мать успокоилась, и мы уже размеренно поговорили. Нужно было начинать готовить к дороге, а Одел... Еще предстоит много. Во-первых, надо было как-то пристроить золото, которое лежит в схроне на заимке. Еще хорошо бы кому-то поручить пригляд за женшением. Не хочется, чтобы многолетние труды отца пропали. Кстати, прошлый корень мы по наказу матери израсходовали на настойку. Она сама выбрала на рынке две литровые бутылки отличного самогона. Можно кому из охотников показать нашу заимку. Если полноценно заниматься промыслом никто из нашей семьи не будет, то зачем жадничать, а вернемся, если, то, думаю, вернут. Еще нужно подготовить все к дальнему пути. Я хочу сделать крепкую повозку, подрессоренную, по возможности, с фургоном. Все-таки планируем по осени отправляться. Хорошо, если бы сделать место, где можно согреться в дороге. И перед отъездом мне очень хочется навестить капитана Чендонга, с которым отец вел свои дела. «Карта-то у меня сохранилась. Как раз один корешок выкупаю и отнесу ему на продажу. Но не то чтобы ради денег. Если честно, хочется посмотреть, пока есть возможность, как на той стороне границы люди живут. А то уеду в Петербург и буду жалеть, что так и не сподобился. А еще, возможно, он что-то мне интересное про отца рассказать сможет». В общем, решил, надо сходить. На следующий день я плотно занялся подготовкой чертежей для повозки. Итак, я планировал сделать жесткую железную раму. Думаю, с этим справится Анисим. Оси для колес тоже из металла. Вот их и не уверен, что Анисим осилит. Еще, чтобы сделать ход легкий, надо было раздобыть подшипники. Никита сразу помчался к базарной площади, пытаясь разузнать, можно ли их купить в готовом виде». А я продолжал работать с бумагами. Леха сидел рядом и дописывал комментарии для мастера. Поворот будут обеспечивать шкворни, такие стержни или беспроушные болты, которым будет крепиться поворотная ось передних колес. Перед фургоном облучок для возницы и одного пассажира. Под облучком ящик для припасов. А сверху возницу будет прикрывать небольшой брезентовый тент, натянутый на металлический каркас. Сам фургон сделаем из тонких липовых досок, знаю даже у кого их можно купить в нужном количестве. Одно небольшое оконце, чтоб свет проникал, внутри две лежанки с ящиками, под ними маленький откидной столик, как в плацкартном вагоне, и крохотная печка-буржуйка с выводом трубы через стену. На такой печке можно и еду загреть, и портянки высушить при надобности». «Внутреннюю часть фургона по плану обшить войлоком, как утеплитель, а сам фургон хорошо бы покрасить, ну или лаком покрыть, чтобы подольше прослужил. Если удастся, я хочу его погрузить на паровоз. Ну, а если не выйдет, то продадим в Екатеринбурге. Полагаю, особого труда этого не составит». Между тем Никита обошел всех купцов с расспросами о подшипниках, и лишь один приказчик сказал, что посмотрит, что-то похожее у него было. Редкий товар, единичный, можно сказать. Отойдя к своей повозке, такой товар он на прилавок не выкладывал. Он покопался в каком-то мешке и вытащил шесть подшипников промасленной бумаги. Никита покрутил их в руках и рассмотрел латинские буквы. ФФ. Похоже, это немецкие», — подумал я. «Ну что, в целом, вроде должно подойти». Я уточнил цену, и приказчик сообщил, что цена каждого по 6 рублей серебром. «Это дороже, чем цена коровы», — подумал я. После продолжительных торгов мы дошли до четырех с полтины и дальше приказчик уперся. Еще поторговавшись, сошлись на том, что он забирает у меня трофейную винтовку «Шарпс» и три винтовки «Бердана». Вообще, цена на винтовки «Бердана» в преддверии перевооружения армии на Мосинке начала падать, поэтому я решил их не складировать. Так удалось раздобыть самый редкий узел для нашего будущего попилаться. Собравшись вечером с Анисимом, я долго объяснял, что и как будет нужно ему сделать. Несмотря на то, что Анисим сможет выполнить большую часть работы, придется обращаться и к Столяру за помощью. Ну да что уж. Раз захотел хорошую вещь, то придется постараться. Так, запустив транспорт в постройку, я стал планировать дальнейшие действия. Долго ломал голову, как быть с золотом. Дело в том, что с ним можно крепко попасть, а если его сдавать по официальному курсу, то есть шанс вообще все потерять. Но только представьте, я такой красивый, пусть сопровождающим, приду в банк сдавать золото, а потом отправлюсь с деньгами в дальний путь. С деньгами, которые получил аж за целых 34 фунта, это 14 килограммов по сути. Боюсь, что вся округа будет знать о таких путешественниках, а особо те, кому знать вообще не следует. А еще есть такой момент, что нужно будет отдать 25% под эти от общей суммы с данного металла. Поэтому, покрутив в голове все «за» и «против», я решил, что повезу в Петербург металл. Только не золотом, а в слитках. Поискав у кузнецов, я смог выкупить небольшой тигель прямоугольной формы для отливки металлов. Вот его и хочу использовать. За всеми подготовками прошло несколько дней, когда я смог выбраться на заимку. С собой нес щипцы, тигель, ну и стандартный комплект экипировки. Собаки опять сопровождали меня. Леха еще не полностью остановился, но уже уверенно бегал в своем гипсе. В общем, по ощущениям, нога у Лехи уже вполне зажила, что немного удивляет. Времени-то маловато прошло, хотя... Получая мелкие порезы или раны, я неоднократно замечал, как они затягиваются за считанные дни. Думаю, что это повышенная регенерация, а то, как нога у Лехи восстанавливается еще раз, это подтверждает. Но кричать по сторонам об этом, конечно, я не собираюсь. Мне и так удивленных мосик и шушукающийся баб хватает. Леху оставили дома на хозяйстве, он контролировал процесс работы над повозкой, но и продолжал штудировать книги. Конечно, осталось там совсем немного, и уже скоро нечем заниматься будет. Да и полноценными занятиями это не назовешь, ведь материал-то для меня знакомый, даже в сильно упрощенной форме. Но а тем не менее, решил, что недурно будет обучиться грамотно писать с учетом новой орфографии, да еще и пером. Это, наверное, для меня было самое большое испытание, но уже натренировал руку достаточно неплохо, чему несказанно рад. До заимки мы добрались нормально и сразу занялись делом. Нужно было соорудить печку для выплавки золота. Ее мы организовали на берегу ручья, где был выход неплохой глины. Слепив допотопную древнюю печь, я стал плавить золотой песок и делать одинаковые отливки. Получилось вполне неплохо. Правда, на все эти дела у нас с Никитой ушло три дня, что в принципе было очень неплохо. На выходе получилось 16 одинаковых слитков по 850 граммов примерно. Точных весов нет, к сожалению, выкручивался подручными средствами для замера. Не могу сказать, сколько это в деньгах, так как, скорее всего, продавать придется нелегально. Но помню, что когда ввели золотой стандарт, то червонец весил 7,78 граммов, то есть, если так считать, выходит каждый слиток, потянет на 109 червонцев или 1090 рублей. А 16 слитков — это 17 440 рублей. Посчитав всю эту недобухгалтерию, я, присев, взял у Никиты чашку с горячим лесным сбором и почесал затылок. Сумма получается очень приличная. Может, и на жилье свое как-то в столице хватит. Но да ладно, никто меня не гонит его завтра продавать. Ну что, основные дела на заимке закончены. Теперь надо дотащить все это богатство до дома» и по дороге выкопать несколько корней. Так и сделал. Подходящих в продажу корней оказалось два. Они как раз по моему плану подойдут китайскому купцу. Как их показывал отец, я подготовил их к долгому хранению и положил в рюкзак. Когда мы добрались до дома, то на нашем подворе полным ходом шла работа над повозкой. Рама была уже готова. Для ускорения Анисим привлек еще одного кузнеца с помощником. И все в руках у них горело. Раму поставили на колеса, прочные, обитые металлом. Поворотная система тоже получилась удачной. Я попрыгал на раме, чуть не подвернув ногу, и остался доволен амортизацией, которую давали рессоры. Подшипники встали на место, и теперь этот каркас мы вдвоем с Никитой таскали по нашему двору вместо лошадей, не особо при этом напрягаясь. Запас я планировал взять два колеса. Мало ли что может произойти в дороге. Жаль, что ни о каких резиновых покрышках, а тем более надувных шинах, пока речь идти не могла. Может, где в Европе уже и есть, а у нас здесь и не слышали, пожалуй. Кузьмич, глядя на наши покатушки, стоял и улыбался. Как оказалось, он загорелся новым делом. И как только мы с Никитой отправились на заимку, пришел и предложил свою помощь. А так как он был неплохим мастером по коже, то Леха озадачил его мягкими сиденьями для облучка и на лежанке. Вот он и возился, закупив подходящую кожу и какую-то набивку на выданные Лехой деньги. В общем, работа кипела, и результат труда уже был не за горами. Через пару дней я решил, что пора снимать гипс ноги у Лехи, Чему был несказанно рад. Надоело мне прыгать на костылях. Разрезав гипс, который к этому времени был уже очень грязный, я прощупал ногу и понял, что все в порядке. Леха стал ходить, но пока я решил, что прыжки с парашюта совершать нельзя. Еще потерпеть надо. г г, -г. Заказал у свободного кузнеца небольшой железный ящик с замком, который планировал поставить внутри повозки. Там буду хранить небольшие деньги на дорогу. А то, мало ли, воры доберутся хоть украдут не все, а для золота в слитках и основной суммы наличных денег я решил сделать надежный тайник. Открываться он будет изнутри, предполагается, что часто доступ к нему не понадобится. Сделаю закладку перед выездом, а когда доберемся до Екатеринбурга, переложу в личные вещи, в момент последующей перевозки ценностей надо тоже продумать. А пока я стал готовиться к походу до китайского купца, Загодя подготовил мать к мысли, что опять отправляюсь на заимку, а сам купил у рыбаков небольшую, но прочную лодку, на которой планировал переправиться через реку. Шло бабье лето, и вообще погода стояла замечательная, хотя ночные заморозки нет-нет, да и случались. Думаю, что за неделю я смогу обернуться туда-обратно. Еще пока Леха сидел дома, он колдовал над маскировочными костюмами, а Санька ему с удовольствием помогала. Вообще, как оказалось, руки не золотые. Было бы неплохо ей швейную машинку в приданное справить. Вот бы она прыгала от радости. Маскировочные костюмы, немного похожие на старого, доброго, лешего, получились. Когда я дел такое и вышел во двор, то мать, идущая навстречу мне с крынкой молока, скрикнула и опрокинула молоко на меня. Пришлось стирать масхалат. Еще и задница гудела немного после маминой критики». Единственное, что в этих костюмах постоянно передвигаться не очень удобно. Все-таки кустарная работа. Когда появится в будущем возможность, нужно сделать что-то более технологичное. А так, много места они не занимали и собирались скаткой в небольшой чехол, крепящийся поверх рюкзака. В общем, к выходу в ближайший населенный пункт Поднебесный братья Горские были готовы. А я уже предвкушал встречу с купцом. Надеюсь, мы с ним сможем общаться. А то я по-китайски знаю только «пан шана что на русский значит «убери руку» или что-то в этом роде. Ладно, время покажет. В -е. Пока этот день мы проснулись раньше обычного, еще до рассвета. Успели плотно перекусить и, снарядившись по походному, вышли из дома в сторону заимки. Пройдя пару верст и убедившись, что никто за нами не наблюдает, Мы сделали круг и вышли к Аргуни, чуть выше по течению относительно станицы. Лодка была спрятана в плавнях под развесистой ивой и ожидала нас уже пару дней. Погрузили вещи в нос лодки, а кроме рюкзаков мы взяли побольше еды. Должно без охоты и собирательства хватить на 4-5 дней. Но появился дополнительный груз в двух мешках. Я сел на корму, а Никита с Лехой на лавку завесла. Вообще-то эта лодка сделана под одного гребца, но так как у нас комплекция пока не богатырская, то вполне можно сесть за весло вдвоем. Уже практиковались сразу после покупки, и вы знаете, это и очень интересное ощущение, когда гребешь синхронно и управляешь процессом из одной головы. Получается занятно. Я прям себя многоруким-многоногом почувствовал. Лодка поплыла по реке в сторону китайского берега. Над водой стоял густой утренний туман. Видимость минимальная. Противоположный берег разглядеть практически невозможно. Разве что высокие деревья, стоящие на том берегу, помогают сориентироваться. И на воде оказалось прохладно, но мы к этому подготовились, поэтому работали веслами с большим удовольствием. Прибравшись, мы завели лодку в небольшую протоку, вытащили на берег и замаскировали ветками. Никуда одеться не должна. Конечно... Как я знал по карте, можно было подняться на лодке почти до самой деревни, в которой жил Чендонг, но решил так и не рисковать. При таком передвижении, да еще и с учетом передвижения против течения, есть большой риск обнаружить себя раньше времени. А я хочу добраться до деревни Чена незаметно. Быстро собрались. Я нанес на карту отца ориентиры и направление горизонта. Воспользовавшись трофейным компасом, мы отправились по основному маршруту, до тропы, отмеченной на карте, шли примерно час, а дальше уже по ней. Никита в этот раз шел впереди, накинув на себя маскировочный костюм. Мы с Лехой распределили на себя основной груз, и больше всего досталось мне. Все-таки у Леши только недавно сняли гипс, и пока перегружать ногу нежелательно. Хотя явных последствий перелома я и не чувствовал. Перейдя небольшую речку по переброшенному бревну, Мы вышли на небольшую полянку, на которой было организовано место для костра. Визуально здесь люди не останавливаются по меньшей мере месяц. Интересно, кто здесь шатается? Тропой-то, похоже, пользуются хоть и не так активно. Контрабандисты, видать, какие. А может быть и хунхузы, что моют золото на нашем берегу, а по этой тропе к себе уходят. — Че-то я очкую, Славик, — пошутил Никита, процитировав шуточный сериал из «Моей прошлой реальности» сый в компот, там повар ноги мыл», — ответил я Никите. «А по сути, самому себе, вообще иногда в таких походах, я, мы, по сути, находимся в одиночку. Хочется поговорить с людьми, а не с кем. По сути, мы с братьями все делаем молча, и если родители к этому уже привыкли, то вот Свистунов сразу подметил какое-то несоответствие. Жизнь длинная, я надеюсь, и будет насыщенной в этой моей новой жизни». А значит, на нашем пути будет встречаться еще много разных людей. Вот, например, Свистунов. По сути, мелкий чин в медвежьем углу. А, смотри, мозгами варят неплохо. Представляю, когда мы попадем в Питер, сколько там таких Свистунов встретится на пути. Надо учиться и постараться все-таки чаще разговаривать между собой. А чтобы не забывать, нужно разговаривать не только на людях ну и вот в таких походах. Мы расположились на свободном пятачке, метрах в 300 от поляны, развели костер и заварили чаю. — Леха, сало будешь? — спросил я брата. — Конечно, буду. И лучку туда постругай. Да не жалей, — ответил Леха. А Никита посмотрел на Леху и добавил. — Вот, не советую я лук есть. Представь, встретится нам по пути прекрасная хунхуска, или, как там называют, хунхуза женского рода, захочет поцеловать тебя в губы алы, а ты луком воняешь. — Не хунхуска, а манчурка, — добавил я. — Да хоть буржуйка, — сказал Никита. А мы все рассмеялись. У меня аж слезы выступили от смеха. Попытка говорить между собой похожа на такую форму шизофрении в активной фазе. — Эх, вычислять тебя Штирлиц по волочащемуся за спиной парашюту, — подумал я и продолжил хохотать. Закончив снедать на благодатной китайской стороне, мы двинули дальше. Если прикидывать по карте, то к концу дня мы почти доберемся до деревни Чендонга. Никаких бандитов по дороге нам не встретилось, ни деревень, даже зверья было немного. Я думал, почему китайцы столько риса едят? Они, оказывается, все зверье в своих лесах уже сожрали. Как и планировали, к вечеру мы дошли до контрольной точки, отмеченной на карте как две капли воды, похожие на место прежнего бивака. В этот раз нужно остановиться на ночь, да и до деревни уже осталось рукой подать, поэтому нужно сторожиться. Мы отошли от точки примерно на версту, развели бездымный костерок, поставили готовиться похлебку из свежего зайца, который так вовремя выскочил на Никиту. Из оружия у нас было два маузера с прицелами, винчестер и стандартный комплект кольтов. «Еще одна экспериментальная вещь. Да-да, вы угадали. Рогатка. С ней вообще пришлось повозиться. Так и не успел про нее рассказать. Мне удалось достать подходящие резинки, что-то вроде жгута, но немного более эластичного. Его везли для медицинских целей, но я, потратив прилично денег, выторговал с запасом. сделал вкладыш для снаряда из грубой кожи» и крепко все примотал к металлическому каркасу рогатки. По сути, это была проволока, гнутая нужным образом. Анисим из свинца отлил шарики примерно 10 мм в диаметре. Я их прокатал до правильной формы с помощью металлических листов. Так же, как этот отец делал с дробью и картечью, и получилось 300 таких снарядов по 6 граммов каждый. Около 500 потратил на тренировки, часть даже потом удалось достать из мешка, на котором была мишень. Получилось здорово. На 20 метров теперь я смогу уверенно поражать мишень размером в 15 сантиметров. С 30 метров убойность немножко снижается, но если в тело прилетит, то, пожалуй, мало не покажется. В общем, новой игрушкой я оказался доволен. Заказал еще две такие же и 4000 шариков. Вот и с собой взял 50 таких картечин Мы перекусили и легли отдыхать. По очереди меняя охрану нашего мини-лагеря. Ночь прошла спокойно, да и подъем мы организовали примерно за 2 часа до рассвета. У нас светило хорошо, заливая окрестности мягким светом. Поэтому, наскоро перекусив и попив горячего чая, мы направились в сторону поселения. Я хотел заблаговременно выбрать место секрета, с которого смогу наблюдать за деревней. Когда вдали стали видны крыши нескольких фанс, Мы сбавили ход и переоделись в маскировочные костюмы. Лишние вещи, в основном запас продуктов, оставили в схроне недалеко от места последней стоянки. Примерно в версте от деревни, далеко на берегу безымянной речушки, притока Аргуни была подходящая для скрытого наблюдения роща. Вот в нее мы и направились. Выбрав два удачно расположенных дерева с толстыми ветвями, стали взбираться Леха и Никита, заняли место наблюдателей, а я оставался внизу на подстраховке. Жизнь деревни закипела с рассветом. Мы только успели занять запланированные места. Никита, используя трофейный бинокль, стал наблюдать. Первым появился какой-то китаец с голым мускулистым торсом, стандартной прической хунхузов. Это когда часть башки побрита, а волосы собирают в какой-то хвост и заплетают костюм.